Последний поворот, и деревья раступились, открывая вид на небольшую поляну с идеальной светоделенной окружностью озера посередине. С восточной стороны берег заканчивался небольшим пологим спуском к воде, а дальше шел вверх кряжестым обрывом. В густых зарослях орешника виднелась покрытая мхом каменная стена небольшого домика с единственным окном, плотно закрытым ставнями. С первого взгляда было понятно, что-то не так. Я осознала это в ту же секунду, когда нога ступила на плотный ковер травы, устилавший путь к озеру. Тишина. Чем ближе мы подходили к заветной точке на карте, тем реже слышались стрели птиц, стрекотание кузнечиков и шуршание мелких грузнов в старой листве у корней деревьев. Но стоило сделать последний шаг — и звуки затихли, словно озеро и поляну накрыло сверху непроницаемым куполом. Все живое осталось за его пределами. Даже ветер, казалось, обходил жуткое место стороной. Это пугало. Страх напал на меня, разрушая спокойствие и самоконтроль. Сердце сорвалось в голубь, колени подкосились. Я хотела вскрикнуть, но горло свело от ужаса. Бежать, бежать прочь от этого обманчивого тихого озера, пустынного пляжа и деревьев, тянущих ко мне жадные скрюченные пальцы. Только так у меня оставался хоть какой-то шанс спастись. Но что-то внутри остановило меня. Майло, еще не узнавший, не почувствовавший, шагнул из кустов следом за мной. Шагнул и тут же отпрянул в сторону, пряча меня за спиной — Воздух вокруг нас затрещал от высвобожденной сырой энергии. Над ладонями супруга возникло яркое свечение. Его напряженный взгляд скользил по деревьям на противоположном берегу озера, выискивая малейшие признаки движения. Но все было тихо. Слишком тихо. Супруг чуть подался назад, вынуждая меня попятиться. Я сделала шаг оказавшись под защитой толстого ствола дерева, скрывшего половину зеленого круга озера. Чувство страха почти пропало, уменьшилось до терпимого. Это заставляло задуматься. «Фари!» — в голосе Майл явственно послышалась тревога. Он медленно попятился, оттеснив меня еще дальше от опасной поляны. «Здесь кто-то есть!» Надо уходить, пока нас не заметили. Держись прямо за мной. Не поворачивайся спиной к дому. Ничего не бойся. Я смогу в случае чего прикрыть щитом нас обоих. Ничего не бойся. Стой! Он замер в двух шагах впереди меня, но все же за пределами невидимого круга. Фари! Терпеливо произнес Майло, продолжая вглядываться в пустой лес. Надо уходить! «Нет!» — я проскочила мимо супруга и прежде, чем он успел меня остановить, выбежала на залитую солнцем поляну. Страх снова ударил по мне, разгоняя кровь, но теперь я четко понимала, что эти чувства не настоящие. На самом деле мне нечего было бояться. Животные, птицы и случайно забредшие глубоко в лес охотники сами предпочитали держаться подальше от странного места. Здесь было лишь озеро, гладкое, словно зеркало, да заброшенный домик у оврага. И явственный след ментальной магии. Ментальной магии, которая впервые не требовала телесного контакта, чтобы производить устрашающий эффект на всех живых существ, оказавшихся неподалеку. Очередное творение Леди Элейны. Додумать эту мысль я не успела. Майло бросился ко мне и, перехватив поперёк талии, затащил ближайшие кусты, подальше от каменного домика и яркого света. «Фарин — Фаринта! — разъярённо прошипел он. — О чём ты только думала? Это слишком опасно. Мы уходим, и никакие возражения не принимаются. — Это ментальная магия! — остановила его я. Майло замер. «Что? Как? Ментальная магия!» — повторила я. «Или, может быть, поры зелья, воздействующего на сознание и вызывающего страх? Или и то, и другое вместе? Эти чувства не настоящие. Проверь сам!» «Сиди здесь!» — Майло пригрозил мне пальцем. Супруг в одиночку вышел на поляну постоял на берегу, прислушиваясь к каждому шороху, шагнул назад и снова вперед. И, наконец, махнул рукой, разрешая присоединиться к нему. «Кажется, ты права», — в полголоса проговорил он. Майло выглядел более спокойным, чем раньше, но все равно предпочел оставить один энергетический шар на раскрытой ладони. «Не понимаю, как это возможно?» но после всего, что я узнал за последние несколько дней, я уже ничему не удивляюсь. «Ты же менталист! Ты можешь определить, откуда исходит магия? Для меня разница ощутима только на самой границе!» Помедлив, я кивнула. Мы двинулись вдоль кромки озера, преодолевая страх, инстинктивно толкавший нас прочь от опасного места. Заросшая тропой тропинка вела к домику, и я уже хотела направиться прямо туда, когда каблук туфли проткнул тонкий слой земли и с глухим стуком ударился обо что-то. Чувство тревоги возросло настолько, что стало почти нестерпимым, но стоило сделать еще шаг, как оно начало уменьшаться. Вход в тайное место, где леди Элейна Кастанелло прятала ото всех в свои секреты, возможно, стоивший ей жизни, оказался прямо под нашими ногами. Пять минут спустя усилиями Майлу люк в земле, много лет назад умело прикрытый листвой и дерном, а теперь погребенный под слоем почвы, был полностью откопан. Он плотно прилегал к земле и на границах входил в сплошную каменную стену. Возможно, когда-то тут находился погреб охотничьего домика, или же леди Элейна заказала кому-то построить этот тайник, но попасть в него иначе, чем через люк, похоже, не представлялось возможным. Посередине тускло светился кристалл-накопитель, излучая вокруг себя волны парализующего животного ужаса. Нажать на крышечку и вправо до щелчка. Я потянулась к кристаллу, и тут же отдернула обожженные пальцы. «Что с тобой?» – взволнованно спросил Майло. Супруг внимательно смотрел мои руки и покачал головой. «Слабый энергетический ожог. Скоро пройдет. Видимо, плетение настроено так, чтобы кристалл выпускал заряд по-любому, кто прикоснется к замку. Подожди, я попробую разобраться». Майло склонился над люком, но пальцы супруга замерли в нескольких сантиметров от накопителя, так и не коснувшись его. «Фарри!» — сдавленно прохрипел он, будто с трудом сдерживал тошноту. «Я... я не могу. Он не дает мне задеть его. Тело буквально не слушается». Я присела на корточке рядом с супругом и хмуро поглядела на коварный артефакт. Меня он обжигал, а Майло отпугивал. «Но как тогда?» «Она создала это в расчете на Даррена и только на него!» Ответ пришел сразу же, как только я задумалась. Леди Элейна знала, что сын унаследовал оба ее дара. Артефактор и менталист — «Вот почему ни ты, ни я не можем открыть замок!» Майло посмотрел на меня и впервые с того момента, как мы покинули поместье, улыбнулся. «Значит, вместе?» «Ты держишь, я расплетаю. Не беспокойся о выплесках энергии, я перетяну их на себя». Мы коснулись кристалла одновременно. В первое мгновение по телу пробежала болезненная волна, но почти сразу же жжение уменьшилось, позволяя мне беспрепятственно держать руки на артефакте. Майло поморщился, стиснул зубы, но не ослабил хватки. Сейчас, когда я касалась кристалла, к накрывавшему меня с головой страху примешивались и иные незнакомые чувства — недоверие, неприятие. Артефакт начал нагреваться, пытаясь оттолкнуть меня прочь, как нечто чуждое и враждебное ему. И тогда я, повинуясь наитию, подумала о Дарне, представила во всех деталях нашу связь, звонкую струну хитрой мальчишеской улыбки, нотки любопытства и восторга, которые ощущала когда-то на ярмарке, хрупкое доверие, яркий поток любви к Майлу. Я мысленно коснулась едва ощутимой нити, что протянулась между мной и Дарреном. И магия кристалла утихла, признав во мне союзника и друга. Наверное, также артефакт принял и самого Майла. Несколько долгих секунд, казалось, ничего не происходило, а потом супруг выдохнул, отстраняясь. «Готово!» — нажать на крышечку и вправо до щелчка произнес он. Я силой вдавила кристалл в люк и, сжав узкие грани, повернула. Щелк. Верхняя часть накопителя осталась у меня в руке. Капля смоленистой жидкости стекла по тонкой стенке, испаряясь от контакта с воздухом. И магия, и ментальная, и энергетическая пропала, словно ее и не существовало. Путь был открыт.